Развитие раковых заболеваний В сентябре 1987 года меня попросили прочитать лекцию на одном из семинаров, который проводился в рамках научной конференции по вопросам рака. Я представил научное объяснение того, почему хроническое непреднамеренное обезвоживание является, на мой взгляд, главной причиной боли и болезней, в том числе рака. Я объяснил, что оно вызывает глубокие нарушения физиологии организма и становится причиной четырех главных разрушительных процессов, которые совместными усилиями открывают возможность для развития рака и инвазивного агрессивного роста новой ткани. Моя лекция была опубликована в сентябрьском номере журнала Journal of Anticancer Research за 1987 год. Вы можете найти эту статью на моем сайте www.watcherq.com. Дополнительная научная информация по этому вопросу есть в моей статье «Нейротрансмиттер гистамин. Альтернативная точка зрения», которая была представлена на Третьей Всемирной Межнаучной Конференции по вопросам воспаления в 1989 году. В сентябре 2002 года меня во второй раз пригласили выступить по теме обезвоживания и развития рака в человеческом организме на 31-й ежегодной конференции Общества контроля над раковыми заболеваниями» в Лос-Анджелесе. Основные моменты моей концепции таковы – устойчивое обезвоживание вызывает мультисистемную дисфункцию всей физиологии организма, включая поражение ДНК в ядре клетки угнетение и окончательную гибель системы восстановления ДНК внутри клеток, аномалии клеточных рецепторов и полное нарушение гормонального баланса, общее подавление функций иммунной системы даже на уровне костного мозга, ведущее к неспособности распознавать аномальные клетки и уничтожать их а также к утрате системы фильтров для удаления аномальных и примитивных генов из проверенного временем сложного генофонда организма. Иными словами, обезвоживание приводит к тому, что организм постепенно теряет контроль над разрушительными потоками химических комбинаций, способных вызывать самопроизвольные процессы до тех пор, пока тело не восстановит нормальный химический состав. Дело в том, что организм можно сравнить с заводом химической очистки, он является конечным продуктом исключительно сложной программы химических реакций, эффективность которых зависит от наличия достаточного количества воды и, разумеется, других содержащихся в пище компонентов. В случае нехватки воды, необходимой для поддержания работоспособности и управления мириадами химических реакций, происходящих каждую секунду, каждой минуты жизни, возникнут возможности для построения новых химических путей развития, которые вызывают боль, болезни и преждевременную смерть. Развитие рака – это результат проявления целого ряда химических реакций, ведущих к ранней смерти. Четыре из них перечислены выше. Связь между обезвоживанием и поражением ДНК довольно очевидна. Каждая клетка производит ряд высококислотных побочных продуктов своих химических реакций. Вода отвечает за вымывание их из клетки и доставку в печень и почки для переработки. Когда воды для обслуживания клеток не хватает, произведенная клетка кислота постепенно разъедает точные и подробные планы действий, которые хранятся в ДНК клеточного ядра. Со временем процесс разъедания может стать перманентным и губительным, если сбившиеся с правильного пути аберрантные клетки обретут способность размножаться. Клетки таких типов отличаются примитивностью, их репродуктивные модели не поддаются контролю. Для тех, кто жаждет научных знаний, добавлю, что в этих клетках протеинкиназа С нормальных клеток превращается в протеинкиназу М, который представляет собой автономный и неконтролируемый мелкий фермент, продолжающий стимулировать воспроизводство клетки, несмотря ни на какие пространственные границы. Вот почему раковые клетки разрастаются в объемистые образования и опухоли, которые вторгаются на территорию прилегающих тканей и мешают их нормальному функционированию. Система восстановления ДНК очень сложна, и в ней задействовано множество разных механизмов. Один из них использует мелкий фермент, который, как было установлено, разрезает на части бракованные копии ДНК – И склеивает их, исправляя ошибку. Этот фермент состоит из лизин-триптофан-лизина, открытого Клодом Халином, опубликовавшим отчет о своей находке в 1985 году. Как уже говорилось, обезвоживание вызывает крайнее истощение ресурсов триптофана в организме. Однако не только нехватка триптофана Но ну и доставка этой аминокислоты к микроскопическим обезвоженным участкам может стать способствующим фактором и оказать негативное воздействие на работу механизмов контроля качества процесса воспроизводства ДНК. Ферменты протеинкиназа участвуют в производстве новых белков внутри клеток. Протеазы – это такой класс белков, которые ферментативно расщепляют уже синтезированные белки для нужд процесса своей переработки. Этот балансирующий процесс идет непрерывно во всех клетках организма. Занимаясь физическими упражнениями, вы активизируете ферменты, отвечающие за создание новых мышц. А не занимаясь физическими упражнениями, вы активизируете ферменты, разрушающие уже созданные мышцы. В любом случае вода и материалы, которые она переносит, играют значительную, позитивную или, если воды и материалов не хватает, негативную роль в этом процессе балансировки. Обезвоживание чревато для этих ферментов еще одним последствием. При устойчивом обезвоживании активность протеазы и расщепление белков внутри клеток приобретают доминантный характер. Клетки производят все меньше и меньше рецепторов клеточных мембран, которые воспринимают физиологические команды различных гормонов роста. Этот процесс называется понижающая регуляция рецепторов. На определенном уровне активности протеазы начинает вырабатываться производящие белки нового класса фермент, известный как протеинкиназа-М, который стимулирует главным образом примитивные функции клетки. Именно он вовлекает клетку в процесс непрерывной репродукции. Если вы желаете получить больше информации по этой теме, можете просмотреть мою статью «Понижающая регуляция рецепторов» на сайте www.watcherq.com К сожалению, эксперты в области медицинских исследований рака еще не поняли, что угнетение иммунной системы вызывается устойчивым обезвоживанием. Они до сих пор не осознали, что гистамин может подавлять иммунную систему как прямо, так и косвенно. Борясь с обезвоживанием, гистамин ограничивает собственное прямое воздействие на иммунную систему, даже на уровне костного мозга. Это абсолютно необходимый процесс, в противном случае участие гистамина в борьбе с обезвоживанием могло бы постоянно подстегивать активность иммунной системы. Если это произойдет, защитная система может потерять эффективность, что чревато развитием лимфомы, миеломы и лейкемии. Механизм, с помощью которого избыточный гистамин подавляет иммунную систему, прост. У всех белковых кровяных клеток есть рецепторы гистамина. Белые клетки, участвующие в работе контрольных механизмов иммунной системы, подразделяются на две большие группы. Их называют клетками помощниками и подавляющими клетками. В костном мозге клеток помощников в два раза больше, чем подавляющих. Как следует из их названия, задача последних – подавлять активность костного мозга. При обезвоживании именно они подавляют его активность, направленную на удовлетворение потребностей иммунной системы. Другой механизм угнетающего воздействия обезвоживания на иммунную систему связан с ролью вазопрессина как сильного фактора высвобождения кортизона. При повышении активности кортизона вырабатывается больше интерлейкина-1, химического соединения, производимого некоторыми белыми клетками. Интерлейкин-1, в свою очередь, ускоряет процесс разложения ткани, чтобы высвободить строительные материалы из белковых резервов организма. Кроме того, он усиливает действие кортизона, препятствующего производству интерлейкина-2 и интерферона. Эти два вещества абсолютно необходимы для эффективного функционирования иммунной системы. Они питают клетки, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекциями и народными агентами, и аберрантными клетками, не подчиняющимися правилам поведения нормальных тканей, такими как раковые клетки. Функция интерферона имеет для иммунной системы ключевое значение. Он инициирует местное высвобождение перекиси водорода и озона, которые убивают бактерии и раковые клетки. На протяжении многих лет ученые пытались наладить производство интерферона, чтобы использовать его в лечении рака. Однако выпускаемый продукт не был столь эффективен, как натуральный продукт. Естественно, никому и в голову не приходило принять во внимание фактор обезвоживания и его воздействие на иммунную систему. Я убежден, что вода – это лучшее в мире естественное профилактическое и лечебное средство против рака. Если у вас остались какие-то сомнения по этому поводу, можете обратиться к моим научным публикациям, размещенным на сайте www.watchaq.com. Используя воду при лечении разных форм рака, Нам нужно будет также обеспечить организм соответствующими ингредиентами, которые помогут устранить метаболические осложнения, вызвавшие истощение материальных ресурсов организма. К тому же мы должны будем позаботиться о том, чтобы создать в организме щелочную среду. Раковые клетки образуются, когда среда в организме становится все более и более кислотной. Раковые клетки до некоторой степени анаэробны, они не любят кислород. Более того, считается, что кислород убивает раковые клетки. Когда воды в достатке, вместе с ней в раковые клетки поступают не только все защитные агенты и необходимые ингредиенты, но и кислород. В этом заключается еще одна причина, по которой вода является хорошим средством от рака. Для Дополнительной информации просмотрите мой DVD диск или видеокассету Чудеса исцеления водой и солью.